Глава 30. Шантаж. «Я ждал Изабеллу на лестнице у столовой», – торопливо сказал Кони. «Она должна была заглянуть в спальню, чтобы захватить какое-то зелье. Ее не было слишком долго, я испугался, что ей стало плохо, и решил зайти проверить. Но в комнате ее нет, и в туалете». Друг затих и покраснел Но никто не смеялся. Даже Тор не стал ерничать. «Только еще крепче прижал меня к себе». Он тоже уже понял, что спокойный и уравновешенный Конрад никогда бы не стал поднимать панику на ровном месте. «Никто не видел, как она выходила. Я спросил Дженнифию, приклетиницу из соседней комнаты. Она сказала, что, стоя у окна, слышала, как Изабелла говорила про какого-то нетопыря». «Нетопыря? Я только что видела одного за окном», — заметила я. «Нетопырь днем?» Недоверчиво переспросила бабушка. «Только вот это нашел!» Быстро добавил Конрад и достал из кармана круглое румяное яблоко, на котором с одной стороны отчетливо виднелся след укуса. Я охнула и, подбежав к другу, забрала фрукт из его рук. «Опять!» – посмотрела на Тора. «Похоже на то!» Он кивнул. А рыжая саламандра вдруг юркнула с моего запястья на ладонь и выпустила струю пламени на откушенное яблоко. Оно вспыхнуло и мгновенно превратилось в пепел. не причинив мне никакого вреда». «Отравленная», — хмуро рассказал Леорский. «И ты снова права, Лотта. Обычной летучей мыши нечего делать днем у окон в Академии». «Злолушка! Сандрильона!» Громкий издевательский голос прозвучал за окнами ректорского кабинета так громко, что задрожали стекла витражей. «Выйди ко мне! Одна! Я жду тебя у ворот!» оговорим. И патрушка твоя, почти сестричка, Изабелла послушает, пока она не уснула вечным сном. Я сразу узнала этот голос. За последние десять лет в каких только вариациях я его не слышала. Правда, такой чудовищной и сотрясающей стены силы в первый раз. Это была она, моя мачеха. «Это тот самый демон», уверенно заявил Леорский. «Я вижу, как тянет, Он на себя нити старого замкового проклятия. «Но почему суку не прячется?» прошептала шарлота «Потому и не прячется». Дед Зло сжал кулаки. «Она прекрасно понимает, что пока девчонка в ее руках, мы связаны по рукам и ногам». «Белла, нет!» Я бросилась к окну опередив Тора, то есть Ричарда. Но он не дал мне высунуться. Рыжий оттеснил меня плечом и встал так, чтобы заслонить от любой опасности. Но я поднялась на цыпочки, и внизу, за распахнутыми настежь воротами замка, увидела две фигуры. Мачеха, непривычно растрепанная и какая-то помятая, придерживала бессильно привалившуюся к ней Беллу за талию. Что она с ней сделала? От каменной стены Академии, обретая плоть, отделилась тень. «Сарван!» Я вцепилась в рубашку Тора. «Как же страшно!» Вот и выяснится сейчас, на чьей стороне полудемон. На голове его вновь проявились алые светящиеся рога. Он резко выметнул вперед когтистую лапу и властным, пронизывающим голосом приказал «Еви истинный облик, демон!» У меня зубы застучали от ужаса. А леди винер точнее та, кто много лет притворялась человеком, скинула маску. Черты ее заострились, белокурые волосы стали серыми, а голубые глаза — черничными. Плечи вздернулись, обзавелись роговыми отростами, как и лоб существа. Алый рот сверкнул длинными клыками. «Какой сильный мальчик! Твой отец будет очень доволен!» — протянула демоница, покрепче прижимая к себе полусонную Изабеллу. Сарван глухо зарычал. Выпустил туманные крылья и взлетел, чтобы напасть на демоницу с воздуха. Но заискривший вдруг невидимый купол, которым, как оказалось, прикрылась беркле отбросил его и ударил о створку ворот. «Сюрприз!» — «Сюрприз расхохоталась демоница. «Твоя сила — ничто! Даже против капли крови в латыке! Клуп и мальчишка! А я их сегодня выпила с десяток!» «Белла, беги!» — крикнул Конрад, высунувшись из другого окна. Но она никак не отреагировала. Стояла, как безвольная кукла, опустив руки с безжизненным выражением бледного, бескровинкой лица. «Правильно!», «Правильно — издевательски сказала Берклея. «Беги ко мне, Сандра, иначе твоя подружка умрет жестокой смертью!» и, сверкнув алыми глазами, она посмотрела прямо на меня. «Бэлла!» – прошептала я. Меня затрясло от ужаса. «Всем отойти от окон!» – рявкнул дед на всю Академию Мрака, и Тор мгновенно выполнил приказ, хватая меня в охапку и оттаскивая от окна. На всем замке с громким лязгом захлопнулись ставни. Но это не помешало мне слышать жуткий хохот демона. «Где же ты, Санни?» Посмотри, как плохо твоей подружке. Ах, какая шалость, ты не видишь. Ничего, я тебе расскажу. Она отравилась, бедняжка. Посарилась на чужое яблочко. Вот и расплачивается. И только я могу ее спасти. Не бесплатно. Я дернулась к выходу. Но Тор крепко меня обнял, удерживая на месте. «Даже не думай, Сандра! Не позволю!» Обжег он мое ухо губами. «Разве ты не видишь? Она убьет ее!» Я всхлипнула и попыталась вырваться. «Это демон! Сандрильона!» Громко воскликнула бабушка. «Ты не поможешь, Изабелле! И сама пропадешь!» Где-то за дверью слышался многократно усиленный магией зычный голос Кикимагры. призывающий всех адептов немедленно разойтись по комнатам. А мой муж и дед совещались. Как уничтожить демона, не повредив Изабелли? Только вот судя по все более и более тихим голосам, не было у моей подруги никакого шанса уцелеть. Никогда не прощу себе что даже не попыталась выторговать ее жизнь. Пусть Берклея сильна, но на меня не действуют злые чары. За 10 лет... «Не подействовали же, и сейчас ничего она мне не сделает, а я, возможно, спасу подругу». Время тянулось бесконечно долго, отнимая у Изабеллы драгоценные минуты жизни. «Отпусти меня, Ричард рамес дарган принц Дайерцкий», тихо сказала я Тору. «Сандра», попытался он возразить, но я перебила. «Изабелла, самый родной мне человек, даже больше, чем сестра», серьезно сказала ему. «Понимаешь?» И с надеждой взглянула в медовые глаза. «Понимаю». Через несколько ударов сердца тяжело вздохнул мой муж, но не опустил мою руку, а с нажимом сказал, «Я пойду с тобой». «Нет, Сандрильона!» гаркнул Леорский. «Не позволю!» «Как же не вовремя на нашли родственные чувства!» Я посмотрела на бабушку. Она печально мне улыбнулась и кивнула, признавая мое право защищать сестру. «Ох, Анжей, разве ты не видишь? Сандра такая же упрямая, как ты сам. Дети уже все решили. Не запрещай. Это бесполезно». «Лучше помоги», — воскликнула бабушка. «Что мне говорил дед? Просто попросить замок». Я зажмурилась, покрепче сжала руку Тора и мысленно приказала. «Замок, пожалуйста, перенеси нас к воротам». Проклятый замок выполнил мою просьбу. Открыв глаза, я увидела стоящую на коленях Изабеллу. Невидящим взглядом она смотрела прямо перед собой, а победно улыбающаяся демоница, когтистой рукой лениво перебирала ее золотистые волосы. «Хорошая девочка! Умненькая! Удачливая!» — растянула алые губы Берклея, завидев меня. «Но что же ты пришла не одна?» Тор зло выдохнул сквозь сжатые зубы, но ничего не сказал. Только встал еще ближе. «Хотя так даже лучше!» Склонила она рогатую голову к плечу, оглядывая Тора, а потом вновь посмотрела мне прямо в глаза. «Ты же любишь свою сестричку и уже знаешь, что я ничего не могу тебе сделать. Правда ведь? Мне всего-то нужен один маленький и никому не нужный камешек, камень истины, который хранится в сокровищнице драконов. Но ради Беллы твой дракон не шевельнется. А вот ради тебя... Так что, сделка? Камень в обмен на жизнь Изабеллы? А ты — солог честностью этой сделки. Как тебе моя идея, Изабелла? Но что же ты сидишь? Встань! Поговори со своей Санни! Не скрывая удовольствия от происходящего, спросила она. Шатаясь и несколько раз упав на острые камни-брусчатки, но не проронив ни единого звука, Белла поднялась с колен. Перевела на меня пустой взгляд и безжизненным голосом сказала. «Спаси меня, Санни. У тебя всего один час». Я сжала челюсти, чтобы не разрыдаться, и быстро огляделась. Двор перед воротами наполнялся. Преподаватели выбегали из замка и выстраивались полукругом в цепь. Как хорошо сплоченная команда. Но атаковать никто не решался, да и бессмысленно, если демонский щит не пропустил даже Сарвана. Грызыш, слетевший из окна на вампирских крыльях, помогал ему подняться земли. Из арки портала вынырнули дед с Лотой, за ними Конрад с обнаженным мечом. Откуда только взял? Наверняка из ректорской коллекции в кабинете. Мы переглянулись, и озно пробежал у меня по спине. Они попытаются, поняла я, попытаются спасти нас обеих. Дед, поймав мой взгляд, еле заметно кивнул. У них была только одна секунда, когда потусторонняя тварь с ними ччит, чтобы выпустить Беллу и впустить меня. И в этот миг наши ударят. Это только легенды, что темные маги, каждый только сам за себя. Мрак, питающий нашу магию, объединяет всех. помогая понимать друг друга с полувзгляда. А что будет, когда мы выучимся?» Я шагнула вперед. «Я готова. Чего ты хочешь?» Берклея обвела нас смутным взглядом и оскалилась. «Как вас много на одну маленькую и слабую леди Финнер!» хохотнула она. «Нет, я не буду такой дурой и приоткрою щит только для того, чтобы взять камень истины». «И выпустить Беллу, разумеется!» Демоница замолчала, и никто не решился нарушить страшную тишину, ожидая ее дальнейших слов. Что придумала эта изворотливая стерва? Вдруг громко хрустнул камешек под чьими-то туфлями, и непривычно робко прозвучал обычно капризный голос нашей Эрджины. «Это чего? Что это за монстр там с Изабеллой?» «И почему называет себя именем моей матери?» «Эрчина, доченька!» Сладко позвала ее Берклея. «Иди ко мне!» «Ты кто? Почему у тебя голос матушки?» Всхлипнула сестрица. «Что происходит, Сандра?» Я обернулась. По щекам нашей пышки текли слезы. Она вся дрожала. И если бы не Валатор, аккуратно поддерживающий ее за хм, талию, то наверняка свалилась бы в обморок. «Твою любящую маму обижают, эрчиночка пожаловалась демоница. Какое счастье, что Эрджи не видела ее превращения. Бедная моя сестра, по несчастью. И врагу я бы не пожелала видеть, как твоя якобы мать являет истинную суть. Каково это? Понимать, что та, кто воспитывала тебя, демоница, враг рода человеческого, И не только драгоценности, но и вся твоя жизнь — черные угольки. «Не слушай ее, Эрджи!» — громко воскликнула я. «Это демон и наверняка убийца твоей матери!» «Убийца?» — Эрджина громко шмыгнула носом и сжала кулаки. «Но «Ну я ей покажу!» И она, расправив плечи, встала рядом со мной и демонстративно засучила рукава, намереваясь, если не магией, то голыми руками уничтожить врага. беркле издевательски расхохоталась и посмотрела на меня будто бы с одобрением даже восторгом замечательно выкрутилась сандра и все же как шаль что ты не моя дочь. но вот ведь не задача все вы ничего не можете со мной сделать демониница шеллкнула когтистыми пальцами и в ее руке появился знакомый мне свиток с договором обвязанный черной лентой сорвв ленту берклея развернула бумагу и картина принюхалась к моей подписи какая сладкая добровольно оттаная кровь неужели ты думала девочка что я всерьез рассчитывала с твоей помощью выдать самуж эрчину конечно нет мне всего то нужна была твоя добровольно отданная кровь уить тебя Я, конечно, не смогу, но и материнская защита не сработает, если, к примеру, проклясть эту кровь бесплодием. Никакой угрозы жизни, не так ли?» Тор громко выругался рядом со мной. Леорский подошел ближе. «Ну зачем же так нервничать?» — хихикнула тварь. «Это ведь только в том случае, если наша сделка не состоится». «Лети за камнем, принц Ричард, и побыстрее! Давай, превращайся, дракон! Я прекрасно знаю, что в истинном теле ты можешь обернуться туда и обратно за час, который остался жить Изабелле». Наступившую после ее слов тишину можно было резать ломтями. Такой монолитной она была. Рыжий побледнел, до боли сжал мою руку и молчал. «Тор, пожалуйста», – прошептала я. «Неужели он откажет?» «Клянусь песной, что отдам документ, отпущу обеих девчонок и оставлю им жизнь», – пропела Берклея. «В обмен на драконий камень истины, вам он все равно ни к чему, а в латыке для парадного венца не хватает именно этой диковинки». Лжет, поняла я по насмешке в голосе твари. Но другого выхода у нас нет. Демоница не откроет барьер, пока не получит камень или не умрет Белла. Тогда тварь возьмется за меня. Фидишь, Сандра? Снова оскалилась Берклея. Вот и вся любовь тракона. Рыжий гневно рыкнул, но снова промолчал. Белла! С мукой в голосе прошептал Конрад и в отчаянии швырнул меч в барьер. Тот зашипел, соприкоснувшись с потусторонней магией, и испарился. «Хорошо», — каким-то безжизненным голосом молвил драконий принц Ричард. «Поклянись, демоница, что ты отпустишь Сандрильону и Изабеллу живыми и здоровыми и отдашь договор Сандры в тот миг, когда получишь Камень Истины». «Клянусь!» — кохотнула Берклея. «Это не клятва», — покачал Тор головой. Берклея нарочито громко вздохнула, постарила клятву и острым когтем распорола кожу запястья. Черная кровь с шипением упала на камне двора. «Время пошло, принц!» Она улыбнулась, показав жуткие острые клыки. Тор сцепил челюсти и с отчаянной мольбой посмотрел на Леорского. «Что не так? Почему он медлит? Чего ждет от деда?» Я снова задрожала, не понимая, почему Тор не оборачивается в дракона. Дед кивнул моему мужу, положил руку ему на плечо и сказал, «Если ты согласен, думаю, быстрее будет порталом. Я бывал в вашей столице. Смогу вспомнить привязку к дипломатическому стационарному порталу, но обратно уже понадобится другой путь». Вспыхнула арка, и Тор, бросив на меня какой-то больной, извиняющийся взгляд, направился к ней. «Подожди, я с тобой!» — воскликнул Валатор. «Лорд-ректор, позволите? Вдвоем с Тором...» Мы с миссией точно справимся. И первым прыгнул в варку. Не успел никто возразить. Рыжему ничего не оставалось, как поспешить следом за Флари. Ну вот, и мой сбежал, насупилась рядом Ирджина. Я бы тоже хорошо подумала, стоит ли жениться на девушке с такими родственницами.